Глава вторая. Несчастный случай. Кристина Соколова. «Кристина, о, вы тут? Кристина, ответьте». «Да-да, я здесь», — отозвалась я, резво поднимаясь с камня. «Выбраться сможете? Или нам внутрь пролезть и помочь?» Офицеры откинули верхние камни, и теперь под самым потолком виднелось приличное окно. Я уже набрала в лёгкие достаточно воздуха, чтобы ответить «да-да, у меня получится». За братьями случалось и по крышам гаражей лазить, и на старые яблони, и даже по хлипким металлическим конструкциям на городской свалке. Как один из двух мужских голосов крикнул. «Подождите там, сейчас я пролезу и помогу». Ну, ждать так ждать. Я пожала плечами, прикинув, что у меня еще минимум четверть часа на моральную подготовку. Но спасатель удивил. Не прошло и пяти минут, как крупная фигура в темно синем мундире удивительно плавно протиснулась в волосы и грациозно спрыгнула с моей стороны каменной перегородки. э э только и протянула я шокированная. Да всем. И бесшумным прыжком с трехметровой высоты. И самим офицером. Помимо того, что даже не запыхался и в процессе умудрился не испачкать одежду, он оказался феноменально красив. Вот именно, что феноменально. Потому что на сохране таких и в помине не водилось. Мужчина или парень? швары даже не знаю, как правильно. На вид был чуть старше меня. Зато как минимум втрое шире в плечах и выше на голову. Верхняя пуговица мундира расстегнута, очевидно, чтобы одежда не сковывала движений. Под ними виднелись мощные шеи и треугольник смуглой мускулистой груди. Золотая нашивка слева и аксельбан с цепочкой на надплечье. Но не это поразило больше всего, а сама внешность гуманоида. Назвать его человеком язык бы не повернулся. Слишком атлетичная фигура, слишком невероятно платиновый оттенок волос. Будто и правда драгоценный металл. Все слишком. Неровный свет из-за камней тонкими полосами ложился на длинные затянутые высокий хвост волосы. И в голове сама собой вспыхнула устойчивая ассоциация с белым бенгальским тигром. <эти�> <baked напрямую> <strable> Такие, когда-то водились на моей планете. Достаточно широкая нижняя челюсть, и нос, а воду губы y — пухлые, чувственно порочные. Офицер улыбнулся, обнажая крупные белоснежные зубы. Кристина, мы ведь не ошиблись. А, -э -э… протянула остро, чувствуя собственную неполноценность, вся в пыли и грязи, с опухшими глазами и носом, а тут целый офицер космофлота и такой красивый. Как-то жизнь меня к такому не готовила. По инерции шагнула назад, споткнувшись о торчащей камень и чуть было не упала. Незнакомец за долю секунды поймал меня под локоть и удержал, не давая неприлично растянуться на полу. Будем считать, что не ошиблись. А вы, видимо, с захраной и никогда ларков раньше не встречали? Не встречала. Смущенно промемлила в ответ. Казалось, я учла в плане все. Но почему-то думала, что дежурные офицеры непременно будут как-то почеловечнее, что ли? У нас люди в основном. Ну или, точнее, мы с мамой, братьями и сестрой живем в эконом-секторе планеты, где туристов не бывает. А в более-менее облагороженный район космопорта я не езжу. Некогда, незачем, мы просто дорого. Офицер дотронулся до рукава, и на груди мундира вспыхнул светящийся круг я так и осталась стоять изумленно распахнув рот нет а бумной одежде я что то слышала не это меня поразило в первую очередь а то что в новом освещении зрачки у собеседника оказались вытянутыми почти как игольное ушко запоздало пришло воспоминание что на родине ведущие новостей иногда называли ларков дикарями за схожесть с животными я не дикарь В космофлоте вообще офицеров с низким коэффициентом интеллекта не держат. Словно угадав мои мысли, сообщил блондин, вновь ослепительно улыбаясь. Амундир изготовлен по тонорским технологиям с использованием мономаникулярных люминесцентных синтетических нитей. Я подумал, что вам требуется больше освещения, чем мне. Смешинки проскочили над ней его экзотических глаз. Но я от этого почувствовала себя лишь еще более неуютно. Нет на захране настолько физически развитых, шикарных и просто красивых парней. А если еще и так вежливо разговаривает, то точно подвох какой-то должен быть. Меня зовут Хальгард Раадши С той стороны мой напарник. Лейтенант Ивис Ирсан. Вы же нас не боитесь? Нет. Я в шоке, но это не считается. Хальгард демонстративно опустился на одно колено и подставил руки ладонями вверх. «Тогда оставь мне ногу на бедро, потом вторую сюда. Я тебя подкину, зацепишься за выступ и подтянешься», сказал Ларк, внезапно переходя на ты, Подмигнул мне. «Готово». Я на миг растерялась. А затем разозлилась. На себя же. Он ведь прекрасно понимает, как действует на тебя. И специально включил все свое обаяние. «Крис, очнись! Сейчас важно выбраться из ловушки, уговорить доставить в академию». А там найти ответственное за вступительные экзамены лицо. Этот ларк, вероятно, со всеми девушками себя так ведет. И словно в туре моим мыслям из-за стены донеслось сердито. Во имя вселенной, хелл, ты еще скажи, долго кокетничать будешь? Давай ее уже сюда. Жар прилил к щекам. Я запоздала, отрывисто кивнула на готово, быстро поставила кроссовку на мужское бедро им. Была-не была. Не была. Резко выдохнула, вскарабкалась, оттолкнулась. Пожалуй, я слишком сильно на себя рассердилась. Мама всегда обращала внимание, что в такие моменты я теряю концентрацию. Вот и сейчас я поняла, что не стоило самой пружинить от рук Ларка. В последний миг меня еще и силы швырнули вверх. Тело буквально проскочило через окно в завале. Но на самой вершине шнурок правой кроссовки зацепился за верхний валон меня закрутило острый камень впился в бок за не менее острый конец торчащей пентопластмассовой балки вонзился под ребра, удар в висок ох ах ауч от последнего удара картинка помутилась в ушах зазвенело звездочки заплясали перед глазами и яркая вспышка боли на мгновение парализовала чьи то сильные и теплые руки крепко обвелись вокруг талии и поставили на ноги хел «С ума сошёл. Сожари тебя, Хтер. Девушки, конечно, не раз жаловались, что ты их бросаешь, но я и не предполагал, что в буквальном смысле». «Шварх. Ив, ну я же не специально. Я не думал, что она такая легкая. Кристина, прости, умоляю, не рассчитал». Эти двое еще что-то выговаривали друг другу. Судя по движению воздуха, Хел тоже перебрался через завал в общий коридор. Я моргнула несколько раз, пытаясь прийти в себя. Зрение наконец-то сфокусировалось, и передо мной возникло тёмно-фиолетовое лицо и витые черные рога. В первую секунду вспомнился очередной скандал с матерью. «Поступишь ты в космофлот, а дальше что? Учиться придется со всякими демонами». «Ты голоканалы смотрела? Видела, какие они жуткие? Фиолетовые». «Да не жуткие они, мам. Цварги — другая раса. Цвет кожи отличается, ну, хвост с шипом есть, подумаешь». Мы им тоже, может, уродливыми кажемся. Пускай и дальше так будем казаться. Меньше к нам полезут. А еще эти рога. Крис, ты же понимаешь, это точно демоны. А может, даже вампир. Я от соседки слышала, что они кровь в полнолуние пьют. Я с несвойственным, не флегматичным интересом рассматривала мужское лицо заостренными чертами. И думала о том, что если передо мной действительно демон-вампир, то он, во-первых, по-своему совершенен а во-вторых, явно брезгует пить мою кровь. Или я после сидения в каменном мешке и своеобразного полета настолько грязная? По крайней мере, я ощущаю, как по щеке стекает струйка крови. А он лишь хмурится и неодобрительно качает головой, поджав губы сливового оттенка. Стоять сможете? А? Звездочки вроде улеглись, боль тоже внезапно отошла на задний план. А вот легкий звон в ушах остался. «Кристина, вас до донести на руках, или вы сами дойдете? «О!» Я уставилась на мужчину в таком же офицерском мундире, как у Хальгарда. И только сейчас до меня дошло, что он предлагает взять меня на руки. Ничего себе сервис, но, пожалуй, я пас. Стресса на сегодня достаточно. С Смогу с сама. Ясно. Лейтенант Ирсан отпустил мою талию и демонстративно засунул руки в карманы. Яркие и сияющие, как аквамарин, глаза продолжали меня внимательно изучать, а я почувствовала под этим взглядом себя, будто бы загипнотизированной. Все никак не могла отвернуться. Тело все еще чувствовало фантомное прикосновение твердого мужского пресса, пускай и через твердую ткань формы офицера. В отличие от своего напарника он вел себя строже. Не улыбался так, как Хальгард. Да и мундир был застегнут строго по регламенту вместе с воротником стойкой а еще ивис постоянно хмурился пойдемте идите вперед сказал он качнув рогатой головой выход там давай помогу вдруг вновь активизировался ларк где то сбоку и теперь я действительно испугалась у него не задалось с помощью и в первый раз. но раньше чем я смогла придумать дипломатичный отказ цварка дернул напарника хел стой у нее сломано ребро и вероятно легкое сотрясение мозга не трогай только хуже сделаешь сломанное ребро сотрясение у него что там особое демоническое рентген зрения имеется вроде не болит ничего особенно так четко подумала про себя и немного покачивая сдвинулась туда куда кивнул офицер идти оказалось неожиданно тяжело но я даже толком не могла себе объяснить почему Вроде бы голова больше не кружилась. На виске всего лишь царапина. Однако даже переживания о поступлении в академию временно отошли на второй план, мутило. Офицеры шли чуть позади и тихо переговаривались. Думаешь, все так серьезно? В какой-то момент донесся шепот Хальгарда с ощутимыми нотками вины. Да, я купировал ее, боль как мог, но надолго не хватит. Надо срочно показывать докам. Спасибо, Ив. Не ради тебя дело. Знаю, все равно спасибо. Странно, что значит купировал боль, подумала я отстраненно и поморщилась, а то вновь нахлынувших цветных пятен перед глазами. Судя по всему, второй офицер тоже активировал подсветку в умном мундире, потому что моя тень раздвоилась, заплясала и почему-то обзавелась хвостом. А мужчины сзади продолжали переговариваться. Нестабильная сингулярность. Я действительно не хотела их. «Веришь, нет?» «Верю, разумеется. Но перед советом адмиралов тебе теперь объясняться. И перед Кристиной извинись потом по-нормальному, когда она в себя придёт». «Интересно, а я сейчас не в себе?» Подумала, рассматривая фантастические тени на полу. «Слушай, кровью пахнет сильно. Может, я залежу её рану на виске? Быстрее затянется?» «Залежу. Как интересно». Животные зализывают раны. Наверное, все-таки я не в себе, и у меня слуховые галлюцинации. Хел, ты что? Отчего-то гневно зашипел цварк в ответ. Она человек с захрана. Человек. И повторюсь, планеты в парад это не выстроит. Надо, чтобы ее осмотрел док. Путь на поверхность, откуда я прибыла рейсовым косморобусом, показался адски длинным. Мы шли по коридорам шахт, периодически мне казалось, что надо свернуть в определенную сторону, и тогда один из офицеров позади аккуратно дотрагивался до локтя и изменял вектор движения. Зачем-то понадобилось воспользоваться двумя лифтами, хотя вроде бы в семнадцатую шахту я попала, пользуясь только одним. Я уже всерьез подумала, что надо мной издеваются, как свежий воздух ударил в нос и наполнил легкие. Мы наконец-то вышли к парковке космических кораблей, которая располагалась здесь же на планетоиде, под куполом, удерживающим искусственную атмосферу. Космический шаттл в классической сине-золотой расцветке космофлота бросился в глаза, и я невольно облегченно вздохнула. Правда, именно от этого выдоха все вокруг вновь закружилось, и я отступила. Цварк поймал меня беззвучно и больше не спрашивал, дойду ли сама. Вот это у них реакция. Что у одного, что у другого. Отстраненно подумала, пялясь в переливающийся купол, пока меня несли на руках. «Я положу ее на откидную койку и пристегну. А ты пока запускай и прогревай двигатель», — скомандовал Ивис напарнику. Стоило картинке с разноцветным куполом смениться на лаконичную обстановку корабля. «Да, конечно. Маршрут через пятый сектор построен с коррекцией на гравитационное поле звезды, а там кротовый народ до КС-700. Ты не против? Я думаю, так будет оптимально». «Не против. Закрылки только подними. Ив, не занудствуй. Когда в последний раз я забыл их поднять?» «Тебе напомнить?» «А напомнить, в каком состоянии был ты в тот момент. Я вообще твою задницу спасал». Не понимая, о чем говорят офицеры и чувствую, как нарастает головная боль. Я вяло запротестовала, вцепившись пальцами в мундир цварга. «Что такое КС-700? Мне не надо ничего такого. Просто доставьте меня в Академию Космофлота». Ивис перевёл на меня задумчивый взгляд, будто только вспомнив, что на руках у него не безмолвный мешок с капустой, а живой человек, и снова нахмурился. «Кристина». КС-700 — это и есть название главной станции космического флота. Мы туда и летим. Вас сильно тошнит? Да нет, не очень. Это хорошо. К этому моменту Хальгард уже скрылся в рубке, а Ивис непонятным способом, открыв дверь в койоту, аккуратно сгрузил меня на узкую койку. Щелчком застегнул фиксирующие ремни один за другим. Затем покопался в шкафчике напротив. Достал шприц, пистолет и несколько ампул с бледно-розовым содержимым. Что это? К стыду первой мыслью мелькнуло не то, что гуманоид, которого я знаю без году неделя, собирается ввести мне препарат с неведомым действием, а то, сколько это может стоить. Даже если у меня действительно сотрясение и что-то там с ребрами, дешевле отлежаться недельку и постепенно прийти в себя, чем потратить месячный оклад на одну-две полезных инъекции. А ведь иришки, новое пальто и сапоги нужны. Она за братьями далеко не всё донашивать может. Я ни на какие лекарства не давала согласия. Забормотала я, дергаясь в путах. Это всего лишь снотворная, стандартная доза, рассчитанная на людей. Скажите, у вас хотя бы 50 килограммов есть? Уточнил цварк заряжая пистолет. Судя по интонациям в голосе, он не воспринял меня всерьез. Шварг. Ремни оказались крепкими, зато ноги не закрепляли. Так что у меня получилось легнуть в воздух и показать весь воинственный настрой. Не хочу лекарства. наслышанное о медицинских страховках Федерации. Вначале из-за незначительной травмы огля перелом руки доки отключают сознание, вместо того, чтобы нормально наложить старый добрый гипс. Потом делают операцию с дорогостоящими имплантами. Стержни вставляют, апгрейд на полную катушку. А в конце выкатывают счёт, за который до конца жизни расплачиваться надо. В процессе моей тирады цварг подошел со шприцем ближе. И так сложилось, что я ударила его под локоть. Устройство упало. Раздался отчетливый звук бьющейся ампулы. Упс. Я даже дергаться перестала. Лицо до сих пор спокойного цварга перекосило. На миг его глаза заволокло алым. Да нет, все-таки показалось, наверное. Вот же захухрено мою голову, процедил он сквозь зубы, обжигая взглядом. Захухрями в Федерации Объединенных Миров называли граждан захрана. Вроде все логично, но все равно прозвучало обидно. Говорил же Хэллоу, что лучше десяток диких планет от ядовитых форм жизни зачистить. Чем иметь дело с гражданскими? Так нет же. Это всего лишь дежурство, зато нам часы в практику засчитают. Ой, да ладно тебе, завал камней разобрать, что ли, сложно. Угомонись уже, чудовище. На одном дыхании продолжил лейтенант, явно только набирая обороты злости. Регламент действий офицеров космического флота при чрезвычайных обстоятельствах гласит, что в случае физических повреждений невоенно обязанных лиц без спецподготовки, их лучше или помещать в стазис, или перевозить под транквилизаторами, или, ну худой конец, под обычными снотворными. Хальгард будет сокращать путь, протащит шаттл через кротовую нору для экономии времени. Но переход может негативно отразиться на нервных окончаниях. Ваших, Кристина. Вам может быть очень и очень больно. Я и так... Он хотел что-то сказать, но резко мотнул головой и одернул себя. Чтобы этого не было, я вкалываю вам снотворное, и его стоимость будет вычитаться из бюджета космофлота, потому что я даю его согласно регламенту. Так сколько вы весите? 46 килограмм. Тихо ответила, получив жесткую отповедь. Отлично. Холодно произнес Сивес, поднял пистолет, что-то встряхнул, поправил и ввёл иглу. Я ойкнула, почувствовав, как стремительно наливаются тяжестью веки. Тем временем мужские руки бесцеремонно схватили вначале за одну щеколотку, затем за другую. Щелк, щелк. Я снова дернула ногой, но на этот раз получилось пошевелить лишь стопой. Зафиксировано. Низкий голос с непередаваемым мрачным удовлетворением раздался над левым ухом. А в поле зрения возникли пронзительно синие глаза и черные, как смоль рога. Угу, профессионально связываете», — подтвердила, раздумывая о том, что на родине сотрудники системной полиции пользуются только наручниками. Лишь потому, как по тёмно-фиолетовым скулам пробежали желваки, я осознала, как Иви трактовал мой комментарий. «Шварх! Я ж не извращение имела в виду. По-хорошему, надо было бы объясниться, но навалилась адская усталость. И говорить стало физически тяжело. Несколько секунд Цварк молчал. И если молчать можно убийственно, то вот это был как раз тот самый случай. В памяти всплыла запоздалая сцена из кабинета директора. Я пыталась так молчать и смотреть на близнецов, когда они в очередной раз напроказничали в школе и взорвали автомат с булочками. Но определенный Ивис молчал на меня сильнее. Снотворного хватит на весь полёт до КС 700 Вы проснетесь уже в медблоке, Кристина. А ремни требуются исключительно для того, чтобы вы случайно не упали в случае непредвиденного изменения гравитационного фона. Всего доброго. Надеюсь, мы больше не увидимся. С этими словами офицер круто развернулся и, жестко чеканя шаг, вышел из койоты. Мельком я увидела, что он открыл дверь, махнув хвостом перед датчиком движения. Вот, оказывается, как он двигался по кораблю держа меня на руках, использовал пятую конечность. С этой мыслью веки закрылись сами собой. Перед тем, как полностью провалиться в сон, я подумала, что все идет не совсем так, как я предполагала, но в целом сносно. Мы движемся к главной станции, где располагается Академия, а значит, у меня есть все шансы на поступление. И хорошо, что я спрятала пустые стеклянные тары из-под кислоты за булыжником в шахте. Если рюкзак будут досматривать на станции космофлота, пока я сплю, то никто точно не найдет ничего подозрительного.